Белле Ахмадулиной Мы нарушили божий завет. Яблоко съели. У поэта напарника нет. Все дуэты кончались дуэлью. Мы нарушили кодекс людской, быв взаимной мишенью. Наш союз осуждён мелюзгой. уже кровас смешение А нарушительница родилась с белым голосом в тёмное время даже если земля наша грязь рождество твое ей искупление был мой стих как фундамент тяжёл чтобы ты не весомила в звуке И я красивейшую из жон подарил тебе утром в подруги я бросала тебе в ноги париж августейший оборвыш соловка мне казалось что жизнь это лишь певучей силы заложник и победа была весела и достигнет нас кара едва ли а расплата порей зашла мы с собою себя потеряли мы в президиумах сидим вместо тюрем за дерьмо золотых середин заплатив первородным алёрам ошибясь в этой жизни дотла улыбнусь и я иной и не жажду мне единственное мила Где с тобою мы спели однажды?